Страница 221-я, 15-я. Эта арифметизация характерна для так называемой Берлинской школы и, в частности, для деятельности Леопольда Кроникера. К этой школе принадлежали такие выдающиеся, плодотворные в области алгебры и теории алгебраических чисел математики, как Кроникер, Кумер и Фрабениус. К ним мы можем присоединить Дедекинда и Кантера. Эрнст куммер был приглашен в Берлин в 1855 году, чтобы заменить Дерихле. Он преподавал там до 1883 года, когда сам решил прекратить математическую деятельность, так как почувствовал, что его творческая продуктивность падает. куммер развивал дифференциальную геометрию конгроенцией, набросок которой дал Гамильтон, и при этих исследованиях он открыл поверхность четвертого порядка с шестнадцатью угловыми точками – названную его именем. Слава ему создала прежде всего то, что он ввел идеальные числа в теорию алгебраических областей рациональности в скобках 1846 год. Эта теория была создана в отчасти в связи с попытками Кумера доказать великую теорему Ферма, в отчасти в связи с теорией Гаусса биквадратичных вычетов, в которой понятие простых множителей перенесено в область комплексных чисел. Идеальные множители куммера дает возможность единственным образом разлагать числа на простые множители в общей области рациональности. Это открытие сделало возможным значительное продвижение в арифметике алгебраических чисел. Полученные здесь результаты мастерски резюмированы в отчете Давида Гильберта, представленном немецкому математическому обществу в 1897 году. Теория Дедекинда и лебера в которой устанавливается зависимость между теорией алгебраических функций и теорией алгебраических чисел в некоторой области рациональности 1882 год Пример влияния теории куммера на процесс арифметизации математики Страница 222 Леопольд Кроникер, человек зажиточный поселился в Берлине в 1855 году И он в течение многих лет преподавал в университете, не занимая формально профессорской кафедры, которую он принял лишь после отставки Кумара в 1883 году. Главные результаты Кроникера относятся к теории эллиптических функций, к теории идеалов и к арифметике квадратичных форм. Опубликованные его лекции по теории чисел содержат тщательное изложение его собственных и более ранних открытий. В них ясно видна его уверенность в необходимости арифметизации математики. В основе этой уверенности было стремление к строгости. Кроникер полагал, что основой математики должно быть число, а основой всех чисел натуральное число. Например, число пи надо определять необычным геометрическим путем, а рядом единица минус 1 третья, плюс 1 пятая, минус 1 седьмая, плюс и так далее. То есть в виде комбинации целых чисел. Для той же цели могут служить некоторые непрерывные дроби для пи Стремление Кроникера вложить все математическое в рамки теории чисел показывает хорошо известное его заявление на съезде в Берлине в 1886 году. Целые числа сотворил Господь Бог, а все проще дело людских рук. Он допускал только такое определение математического понятия для которого требовалось лишь конечное число шагов. Таким образом, он преодолевал трудности актуально-бесконечного, отказываясь принимать это понятие. В школе Кроникера лозунг Платона, что Бог всегда геометризует, был заменен лозунгом, что Бог всегда арифметизирует. Учение Кроникера об актуальной бесконечности резко противоречило теориям Дедекинда и кантора Рихард Дедекинд В течение 31 года, состоявший профессором высшей технической школы Брауншвейге, построил строгую теорию иррационального числа. В двух небольших книжках «Непрерывность» и «Иррациональное числа в скобках 1872 год и «Что такое число и для чего они служат» в скобках 1882 год, он проделал для современной математики то, что сделал Евдокс для греческой. Существует большое сходство между дедекиндовым сечением, с помощью которого современной математики, в скобках ислучая школу Кроникера, определяют иррациональные числа и античной теории Евдокса, как она изложена в пятой книге «Начал Эвклида». Страница 223. кантер и Вейерштрасс. Далее арифметическое определение иррационального числа, несколько отличающееся от теории Дедекинда, но основанное на сходных соображениях. Однако в глазах кроникера самым большим иеретиком был Георг Кантор. Кантор, который преподавал в Галле с 1869 по 1905 год, известен не только благодаря его теории иррационального числа, но и благодаря его теории множеств. Этой теории Кантер создал совершенно новую область математических исследований, которые удовлетворяют самым суровым требованиям к строгости, если только принять ее исходные посылки. Публикации Кантера начались в 1870 году и продолжались ряд лет. В 1883 году он напечатал свои основы общего учения о многообразиях, Страница 224-я. В этих работах кантор построил теорию трансфинитных кардинальных чисел, основанную на систематическом использовании математических актуальной бесконечности. Низшее кардинальное число, кси, жирное нулевое, он приписал счетному множеству, континууму, он прописал более высокое трансфинитное число и это дало возможность создать арифметику трансфинитных чисел подобную обычной арифметике кантор также дал определение порядковых трансфинитных чисел показывающих как упорядочены бесконечное множество эти открытия Кантора были продолжением давних схоластических спекуляций относительно природы бесконечного и кантор это хорошо сознавал он отстаивал полное признание актуальной бесконечности у святого Августина, но сам должен был защищаться против возражений многих математиков, которые отказывались принять бесконечное иначе как процесс, выражаемый значком бесконечность. Главным оппонентом Кантора был Кроникер, представитель совершенно противоположного направления в том же процессе арифметизации математики. Кантор в конце концов добился полного признания тогда, когда все более очевидным становилось огромное значение его теории для обоснования теории действительных функций и топологии, особенно после того, как лебег в 1901 году обогатил теорию множеств своей теорией меры. Но оставались логические трудности теории трансфинитных чисел, и были выявлены парадоксы, как, например, парадоксы Бурали-Форти и Рассела. Это опять повело к возникновению различных школ в области обоснования математики. Расхождения между формалистами и интуиционистами XX века были продолжением на новом уровне спора между Кантором и Кронекером.